Невероятно порывист в движениях, несостоявшийся репортер мечтает о литературной карьере. Выпустил свою книгу стихов тиражом сто экземпляров. Разослал всем друзьям, родственникам из столичные газеты. Ответа ни из одной не получил. рецензии как ни ждал, не дождался. Поинтересовавшись, можно ли к сегодняшнему вечеру напечатать пять объявлений, оплата наличными, организация отдыха и рыбной ловли на паране, Роман добавил, «За ценой не постою». «Размер?» — сразу же спросил Игуэрус. «Я могу напечатать объявление в два цвета — черный и синий. Прекрасный шрифт. Возможно, переработка в рифмованном стиле. Стоить будет ерунду 10% от общего объема работы. Предупреждаю, что воспроизведение фотографического материала довольно дорого. Впрочем... И качество не слишком-то хорошее. Я всегда говорю правду в начале разговора, чтобы не было каких-либо недоразумений в конце. Мы, аргентинцы, люди чести. Прежде всего, доверие друг другу. Согласитесь, что я прав. Дважды Роман пытался перебить сеньора Эрмида и Гуэроса, но понял, что дело это безнадежное. Солист. Ну и слава богу, таких только надо нащупать нужную точку. скажут все. Все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 «Ах, ну, конечно, сами прямо сейчас, на это следствие той работы!» Дон Карлос Эрмида и Гуэрос постучал себя по лбу, а потом ткнул пальцем сердце, которое происходит здесь постоянно, даже во сне. «Прекрасно», — повторил Роумен. «Просто не верится, что за одну минуту можно написать такие прекрасные строки. Только что вы подразумеваете под строкой «Кто хочет спать, не сидя, стоя?» «Как это что?» Человек прибыл в Вигуасу, вымотанный ритмом большого города, нарушение жизненно важных циклов организма, кишечник ни к черту, позывы появляется в самое неподходящее время, унизительное бурчание в животе, невозможность нормального сна, а ничто так не изводит, как бессонница. Человек мечтает о часе сна, как о мане небесной, возможность уснуть на ходу, то есть стоя, кажется ему верхом счастье. Неужели непонятное? «Нет-нет, теперь я все понял». Роман с трудом сдержал улыбку. «А вот как объяснить про дельту Параны? Она же в другом месте. Людей может отпугнуть необходимость добираться до дельты. Во-первых, слово «дельта» можно набрать мелко, а Парану укрупнить. Во-вторых, если вас это смущает, я дам просто без затей. Рывачьте в водах Параны. Пожалуйста, но поверьте, в словосочетании «дельта» Параны есть что-то магическое,